Глава вторая «Люди, у которых есть все». Телефон звонил не первый раз, а она не первый раз сбрасывала вызов. Алиса понимала, что это наивная стратегия, но и правда не хотелось сейчас говорить с Дамиром. Она не знала, что ему сказать, и подозревала, что может довести все до еще большего конфликта. Вроде как он не сделал ничего плохого. Был честен с ней. И все же Алиса не могла избавиться от ощущения, что ее предали. Это ведь их проект, который познакомил их. Как можно отказываться? Да еще и ее в какой-то зависимости обвинять. Время заставляет на все взглянуть по-другому. и она надеялась, что когда проект будет закончен, они с Дамиром помирятся, найдут способ. Пока же можно было сосредоточиться на более важных вещах. Она еще ни разу не встречалась с другими участниками проекта, не знала даже, кто там будет. Ее только предупредили, что никто из прошлых этапов не вернется. Однако это вовсе не подтверждало, теорию Дамира. Просто они здесь были не на своем месте, а Алиса на своем. Тронов предупредил ее, что одним с ней рейсом полетят еще два человека из команды, его ассистентка и один из участников. Но она уже сдала багаж, прошла паспортный контроль и добралась до зала ожидания, а их все не было. Половина рейса... До Пекина была выкуплена китайцами, разделившимися на несколько шумных групп. Алиса ничего не знала о том, кто будет представлять интересы Тронова на проекте. Она жалела, что Степан не вернется. Хоть одно знакомое лицо было бы. А тут все очень неприятно совпало. Тем не менее, Алиса почему-то не сомневалась, что ассистентка это славянка. Она понятия не имела, откуда взялась такая убежденность. Просто верила в это, и все. Однако, к ее немалому удивлению, вскоре к ней подошла подтянутая и довольно высокая китаянка с красивым, едва тронутым возрастом лицом. «Вы ведь Алиса, если не ошибаюсь?» По ее уверенному взгляду было видно, что спрашивает она из вежливости. Ответ ей уже известен. Алиса лишь растерянно кивнула. «Да. А вы?» «Лю Ланфен. На этом проекте я буду представлять интересы Алексея Петровича и помогать вам связаться с ним. Приятно познакомиться». «Взаимно». Алиса и сама не понимала, почему, но чувствовала себя смущенной. «То ли потому, что не сразу догадалась, кого ждать?» то потому, что в первые секунды смотрела на собеседницу с сомнением. Однако Лю, даже если заметила это, не подала виду. «Я тоже психолог», — пояснила она. «Мы с Алексеем очень давно знакомы. Я не являюсь его ассистенткой формально, как Степан. Я вообще на него не работаю. Просто он заинтересовал меня этим заданием». Ну и очевидно, что я китаянка. Вы очень хорошо говорите по-русски. Я прожила здесь большую часть жизни. Подозреваю, что мой китайский как раз хромает, — рассмеялась Лю. Но это мы скоро проверим. Сколько там до посадки? 20 минут? 15. И что, только мы вдвоем? А куда делись остальные? Распределились по планете, очевидно. Одна девочка тоже полетит из Москвы, но на частном самолете. Еще несколько человек летят из Питера, Ростова и даже Нью-Йорка. Но все мы встретимся в Пекине. Второй перелет будет оттуда и на одном самолете. «Будет и второй?» – удивилась Алиса. «Да, внутренний. А дальше на автобусе?» Нас ждет местная этническая экзотика, если можно так сказать. Поначалу алису удивила, что крупная корпорация решила проводить свои игры в Китае. Зачем лететь так далеко, рисковать драгоценностью, наживать себе дополнительные проблемы? Однако потом она получила карту местности, прилагавшуюся к делу, и все поняла. В этом регионе располагались китайцы. Не только леса и горы, но и пещеры. Большая система, уходящая глубоко вниз, под землю. Не те легендарные, конечно, где свой климат существует, но нечто похожее. Плюс погода там потеплее, чем в России в декабре, и потенциальные искатели приключений решили устроить охоту за сокровищами именно в этих местах. Если бы все шло по плану, особых сложностей не было бы. Однако смерть Инны спутала им карты. «Кстати, мы летим не вдвоем», — добавила Лю. «С нами еще вон тот юноша, Арсений Седов». Она указала на бледного, болезненного вида подростка, сидящего чуть в стороне. Парень старался не смотреть на проходящих мимо людей и обеими руками прижимал к груди, Дорожный чемоданчик. «Не похоже, что он рад быть здесь», — отметила Алиса. «Я вообще опасалась, что он будет нуждаться в постоянном присмотре». «Но нет. Алексей не подвел. Мальчик наш вполне самостоятелен, иногда даже говорит по делу. Только это редко. Не знаю, правильно ли его присутствие на проекте». «А что с ним? С чего бы ему вдруг нуждаться в постоянном присмотре?» «Аутизм!» – коротко пояснила Лю. «Хотя я бы не сказала, что диагноз однозначен. Для аутиста он слишком хорошо социально адаптирован. Однако это можно отнести к заслугам его матери». Одним конкурентом меньше, хотя Алиса это сильно не радовало, скорее немного возмущала. «Разве для аутиста не опасно участвовать в таких вещах? Чем вообще Тронов думал?» Снова зазвонил телефон. На этот раз Алиса не просто проигнорировала вызов, а полностью отключила аппарат. «Не хотите с кем-то прощаться?» — улыбнулась Лю. «Не хочу устраивать разборки, только настроение себе портить. Алексей Петрович, наверное, рассказывал вам о Дамире». «Да, упомянул без подробностей. Я считаю, это не мое дело». В этом этапе тоже подобрались очень сильные участники, по крайней мере, это интересные личности. Включая его, Алиса снова перевела взгляд на паренька. Вполне возможно, понять его до конца не можем ни я, ни Алексей. В этом уже скрыто определенное преимущество. Если он захочет участвовать в игре, действительно заинтересуется. Думаю, он еще себя покажет». Алиса лишь рассеянно кивнула, пытаясь понять, может ли аутист быть опасен. Наверное, нет. По крайней мере, она никаких жутких историй о таких людях не слышала. Ровно через 15 минут с завидной для многих авиакомпаний пунктуальностью объявили посадку на борт. Алиса по привычке взглянула на экран телефона. Потом вспомнила, что он отключен. В салоне было шумно. и даже ровный взлет никого особо не успокоил. Звучала преимущественно иностранная речь, а вот Лю, словно желая контрастировать со своими бывшими соотечественниками, оказалась немногословной. Она задумчиво смотрела в окно и чувствовалось, что ее лучше не отвлекать. Алиса и не собиралась. После некоторых раздумий она поднялась со своего места и заняла пустующее кресло рядом с другим участником проекта. Паренек на ее появление не прореагировал. Он смотрел не в окно даже, а прямо перед собой. Но взгляд был направлен в никуда. «Привет! Тебя, кажется, Арсений зовут?» Алиса постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее. «Бесполезно!» Он даже не моргнул, услышав ее голос. «Может, и не слышал вообще?» Создавалось впечатление, что он в каком-то ступоре, и мир вокруг себя просто не замечает. Но сдаваться так просто она не собиралась. «Я Алиса. Мы будем вести расследование вместе. То есть мы будем работать над расследованием вместе, одним и тем же. Но я готова помочь, если это понадобится. Раз ты здесь, то ты прошел тест. Я уверена, что ты очень умный». Окружающие начинали неодобрительно на нее коситься. Они не слышали, о чем она говорила, но видели, что Арсений пришел без нее. Им казалось странным, что незнакомка пристает к откровенно нездоровому пареньку. Однако мнение посторонних людей не слишком ее беспокоило. «Мне сказали, что ты необычный. Но я думаю, что это даже здорово. Я с такими людьми никогда не встречалась». Я не верю, что существует некая норма, которой люди должны соответствовать. Недавно я даже поссорилась из-за этого с очень близким мне человеком. Я считаю, что мы такие, какие есть, если попытаешься соответствовать чужим ожиданиям. Тебе же хуже будет, так что... Я буду рада, если ты сочтешь возможным пообщаться со мной. Она поднялась и собиралась уходить, когда он вдруг заговорил. Голос у него был тихий. но вполне обычный, подходящий парню его возраста, общение. Я не знаю, как справляться с общением. То есть? Ты не должен стесняться, если ты об этом. Просто говори, что тебе хочется. Спрашивай. А если хочешь, я и совет дам. В общем, я на твоей стороне. Она пыталась разговорить его, но тщетно. За весь полет он больше не произнес ни слова. Аэропорт оказался еще более оживленным, чем самолет. Алиса ожидала, что им придется покинуть территорию для пассажиров и ждать в общей зоне. Но нет. Тронов и другие инвесторы позаботились об их комфорте. Из зала прилета их проводили в просторную vip комнату ожидания, где им предстояло встретиться с другими участниками проекта. Их там уже ждали. Как только они вошли, мужчина, окруженный металлическими чемоданами, направил на них видеокамеру. «А вот и пополнение», — широко улыбнулся он. «Будем знакомы. Я Тимур. Ваша съемка — моя работа. Ни хао», — так сказать. Для человека, только что перенесшего многочасовой перелет, он казался ненормально жизнерадостным. Впрочем, Алису он раздражал не поэтому. Именно Тимур будет следить за ними. Снимать даже то, что снимать не нужно. А им и возразить нельзя, потому что проект такой. Но возмущаться можно. Лю, похоже, тоже была не в восторге. Однако она владела собой лучше. «Очень приятно», — она пожала протянутую ей руку. «Меня зовут Лан Фен. Я отвечаю за организационную часть работы. Не завидую вам. Почему это? А вот из-за неё Тимур указал на тройку розовых чемоданов, примастившихся в углу. Это сейчас она в туалет вышла, потому и тихо. Скоро вернется, и готовьте успокоительное. Ей или мне? Всем нам. Его пророчество оказалось пугающе верным. Буквально через пару минут в зал влетела маленькая тощая фурия, грозно-потрясающая бюстом. Девчонка была совсем молоденькая, но наглая не по годам. Она почему-то сразу кинулась к Алисе. «Кто тут главный? Ты тут главная!» «Не ты, а вы!» — холодно поправила Алиса. я участвую в проекте. «Я участвую в проекте!» — передразнила девица. «Я об этом не спрашивала!» «Зачем мне лишние данные?» «Я спросила, кто главный?» «Главных на таких проектах нет, каждый сам за себя. Кстати, забавно видеть, что Тронов набирает на свои проекты одни и те же типажи. В прошлый раз тоже такая скандалистка была, а такие потом череп на куски раскроили». От неожиданности девица даже замолкла, но не сильно испугалась. Она была настолько убеждена в своем превосходстве, что ни на что, кроме возмущения, не была способна. Вы что себе позволяете? Почему я вообще торчу здесь уже час с каким-то неопределенным дядькой? Я очень даже определенный, — возмутился Тимур. Ой, не лезьте в это вообще, я уж поняла, что вы оператор. Ваша задача — снять меня с нужного ракурса. Это, кстати, полупрофиль. Так о чем я? Где организаторы? Лю наконец решилась смешаться. Я представляю сторону организаторов. Что произошло? Я прилетела на час раньше. Вот что произошло. Еще неизвестно, сколько я буду торчать здесь. А у меня частный самолет. Он мог доставить меня в нужное место и как раз вовремя. Ради чего я жду в этой помойке? Я читала, что здесь воздух ядовитый. Вы убить меня хотите? Девица бушевала без перерывов. Ну и любила не из робкого десятка. Убедившись, что поддержка ей не нужна, Алиса отошла в сторону. Она заняла угол, из которого отлично просматривался весь зал, и стала ждать, пока прибудут остальные. Она покосилась на Арсения, чтобы понять, как влияют на него вопли девицы. Оказалось, что вообще никак не влияют. Он пропускал ее возмущение мимо ушей, как белый шум, Сложно было угадать, что способно вывести его из себя. Скоро компанию им составил мужчина лет сорока, здоровенный и тихий. Похоже, он отличался спокойствием скалы и ее же равнодушием. Знакомиться он никому не лез, да и на крики внимания не обращал. Где-то через полчаса к ним присоединилась девушка модельной внешности, прибывшая американским рейсом. К этому моменту скандалистка уже не спорила Лю, а возмущалась сама по себе, в воздух. Модель наблюдала за ней с легким любопытством. В уголках полных губ играла едва заметная улыбка. Последними из участников прибыли двое мужчин. Мрачного вида толстяк и смуглый красавчик. При появлении последнего юная скандалистка мгновенно затихла и сделала вид, что все это время смиренно ждала только его. Мужчина же не обратил на нее никакого внимания. Похоже, ее цель очевидна. И еще одной конкуренткой меньше. Остается пять полноценных участников. Наконец их компанию дополнил мужчина лет 50 Невысокий и несколько женообразный. Такое впечатление создавали его худенькие плечи и широкие бедра. Он был также раздражен своим присутствием здесь, как и скандалистка, но выражал это менее бурно. «Дамы и господа, прошу поторопиться», — заявил он, — «иначе попадем в очередь на вылет. Аэропорт работает в интенсивном режиме, как вы могли заметить». Для второго перелета подготовили частный самолет, хорошо проветренный и очень удобный, Однако молодая девица, несмотря на присутствие объекта своего интереса, не сдержала гнев. «Я вот догадывалась, на какое ведро меня пересадят!» «Папе следовало узнать финальный пункт назначения, и все!» Ее реплика осталась без ответа. Самолет скоро поднялся в воздух, мягко и плавно. Усталость после первого перелета отступала. Алиса чувствовала определенное оживление, словно второе дыхание открылось. Вот оно началось. Для кого-то игра, для кого-то приключение. То приключение, в котором она должна участвовать. Пока все идет хорошо. Опасности нет и можно будет насладиться расследованием, как головоломкой. Без риска. Она верила в это, пока не посмотрела на Арсения, сидевшего в одиночестве. Его лицо было невозмутимым, как и раньше. — но из водянистых глаз, смотревших куда-то за грань внешнего мира, катились слезы. Люди, у которых все есть, жалкие люди, по-своему ущербные, по крайней мере те, кому красивая жизнь досталась по праву рождения. Золотые колыбели, плюшевые мишки от Versace, потом Бентли и Порше просто так на один раз – Дворцы и самолеты. Словом, все то, что обычному человеку покажется нереальным. Где тут личностное развитие? Духовное обогащение? Нет ничего. В это все Влад Кадыченко верил давно, и разубеждать его было бесполезно. Иногда ему доводилось общаться с богатыми людьми, и тогда он, конечно, скрывал свое презрение. Однако мнение не менял. То, что они хуже его, было очевидно. Сам он никогда богат не был. Деньги у него просто не приживались. Кадыченко был убежден, что это от честности и порядочности. Не такой он человек, чтобы толстосумом становиться. То, что его режиссерские неудачи могут быть связаны с отсутствием таланта и мерзким характером, он, как вариант, не рассматривал. Он снимал бесконечные детективные сериалы, а мечтал о классике. Чтобы красиво так пойти по красной ковровой дорожке в каннах, подвесив на руку молоденькую блондинку и снисходительно всем улыбаться, принимая награды. Причем он был бы не только режиссером, но и сценаристом. А может и роль бы себе какую-нибудь выделил.